Глава 34. Сбежавшая пара в деревне у моря. Совсем недавно прошел весенний шторм, и привычный шум порта поутих. Линху стоял на крыше самой высокой в городе пагоды, всматриваясь в горизонт. Буря отступала, и, судя по всему, надолго. Он постарался встать так, чтобы его не было видно. Мало кто сейчас смотрел на небо. На земле остались обломки, на каменистый пляж нанесло много пригодных пищу морских тварей. Людей больше интересовало то, что можно было получить после бури, чем то, что творилось с небом. Вот и Сяутун ходила с корзинкой по берегу, подбирая для них что-нибудь на ужин. Она в эту обстановку вписалась очень хорошо. Видно, что дочка рыбака словно потерялась и теперь, наконец, вернулась домой. Линхуже в поселении, особенно первое время, чувствовал себя совсем беспомощным. сеутун нашла общий язык с местными, бесплатно ночлег. О том, что они, заклинатели друзья, не сказали никому. Линху был единственным сыном богатой семьи, а Сяотон его супругой, с которой он сбежал. Это не вызывало вопросов и становилась понятна его неуклюжесть в простых вещах. Раньше друзья питались крупой и мясом. Теперь же основной их рацион стали рыба и морепродукты. Такая еда была для линху непривычна. Сначала его даже тошнило, но со временем он привык. Научился различать, какие ракушки испорчены, а какие еще можно есть. Выучил, какие приправы убивают их отвратительный вкус. Мяса в городе было мало. Вокруг каменистый берег, на котором сложно выкормить скотину. Разве что свиньи разводили, но их мясом никто не спешил делиться. Еще одной причиной, по которой Линху всматривался вдаль, были корабли. Иностранные суда очень редко, но заходили сюда. За все время, что они Сяо Тун жили здесь, прошло три корабля. Четвертого не было уже очень давно. Море не замерзало. Фаханг не появлялся среди небожителей. От Даотьян не было никаких вестей. Им обоим уже стало казаться, что Фаханг не возносился. Но тогда оставался вопрос, куда он исчез прямо с императорского двора. Им хватило понимания и расторопности, чтобы покинуть столицу. Потом долго прятаться в скалах между камнями, не показываясь никому на глаза. Затем они пошли дальше к окраинам, прочь от столицы, и в конце концов очутились здесь. Они хотели удостовериться, что с Фахангом все в порядке, и потом отправиться в другую страну. Но удостовериться не получалось. В другой стране они оказались бы отрезаны от этого мира, и про небесный пантеон им никто не смог бы ничего рассказать. Поэтому... Они продолжали жить тут и каждый день ждали, что заклинатели императора их найдут. Если бы сейчас к ним пришли с мольбой о спасении, если бы от их магии зависели чужие жизни, заклинатели бы остались на месте. Едва их увидят или услышат, придется бежать дальше и распрощаться с надеждой узнать о Фаханге. Линху. Осторожно спустился миной улицы. Деревья и кусты уже отрастили зеленые верхушки, и прятаться было проще. Ни в городе, ни вокруг не было ни одного заклинателя. Ринху вообще не знал, что такие места бывают. Странно, но чудовищ тут тоже не водилось. У берега он встретился с Аутун, забрал у нее корзинку, они пошли вместе. Шторм разрушил хижину, в которой они жили. Для заклинателей это не было проблемой, но им следовало притворяться людьми и восстанавливать хижину своими силами. Денег не было. Убегая, они не смогли забрать их с собой. «Ничего?» — спросила девушка, заходя в дверной проем, где не было двери, да и от стен вокруг остались лишь фрагменты. «Ничего», — подтвердил Лин Ху, входя через отсутствующую стену. Костер привычно развели там, где раньше был очаг. Лин осматривал небо, по которому еще бродили тучи, но дождя вроде не собиралась. Сяутун промывала улов от песка и тут же готовила, бросая на огонь или в кипяток. Морщась от запаха жареных моллюсков, к которому давно уже пора было привыкнуть, Линху думал, что мог бы сейчас сидеть в своем доме один, еды было бы вдоволь, и можно было бы делать все, что угодно. Но от этой мысли почему-то становилось не по себе. Дрожайший супруг, заговорила осяун. Каждый раз, когда она к нему так обращалась, в голосе девушки слышался откровенный смех. К счастью, остальные жители деревни не обращали на это внимания. «Мне кажется, прошу заранее простить мою нетактичность, но вам надо начать пить». Похоже, она говорила серьезно. На ужин были только собраны с берега моллюски со всевозможными соусами. Хотелось заесть это хотя бы горсткой пресного риса, но его не было даже на рынке. Не шутите так, попросил Винху. Сяотон сидела спиной к нему, закатала повыше рукава, чтобы не спачкать. Казалось, она специально не оборачивалась. Но вы же не обещали не пить вина? Женщины жалуются на своих мужей а мне и сказать им нечего. Почтителен, деятелен, добр и благороден. О, если бы вы хотя бы пели, мне было бы о чем с ними поговорить. Линхо все еще не понимал, шутит она или нет, но решил не продолжать тему. — Ну вот, даже тут с вами не поссоришься. — Я могу осуждать еду, — предложил Линху. Сяотун обернулась, посмотрела удивленно. Это отличная еда, возразила она, вы просто еще не привыкли к ней. Они демонстративно поспорили о том, что приходится есть сейчас и как вкусно было раньше. Линху не хотелось спорить, да и есть не хотелось. Но свою миску он принял с благодарностью, вслух посетовав на то, что все это нечем заесть. Они и раньше жили в хижине с тонкими стенами. Теперь у них и вовсе не было стен. Конечно, за ними постоянно наблюдали, прислушивались. Вероятнее всего, они казались соседям странными. Семьи так не живут. Теперь они поменялись местами. Линху знал, как вести себя во дворце, а Сяутун — в рыбацкой деревне и как у девушки плохо получалось соблюдать дворцовый этикет, так Линху не понимал, что нужно делать здесь. Пользовался ее подсказками, но понимал, что получается у них все хуже и хуже. Они были друг другу ближе, чем супруги, и все же не могли вести себя как муж и жена. Нужно было уходить и отсюда, иначе местные не только догадаются, в чем дело, Но издадут их властям, едва прознают о том, что те совершили. Нападение на императорский дворец ужасное преступление. Они должны были позволить убить себя. Линху должен был много есть. Шевей тянул из него силы. Оружие не смогли уничтожить, но его до сих пор нельзя было беспокоить. Шевей восстанавливался из кучи мусора обратно в змея, и на это требовалось очень много времени. Их мечи, в том числе фамильный меч клана Тьен, остались в дворце. Линху думал, под каким именем его могут разыскивать. Если как одного из клана Тьен, то к поискам наверняка присоединился бы и разъяренный отец. Да и брат, скорее всего, его бы не понял. Но все это меркло по сравнению с судьбой Фаханга. Возможно, его убили там, на месте, каким-то очень сильным заклинанием. Если бы они знали это точно, сейчас было бы не так тяжело. Хотя и наступил сезон Лися, начало мая, ночами все еще было холодно. Особенно вблизи моря, в доме без стен. Линху старался ремонтировать хижину днем, но чинить ее без магии значило тратить много времени. Он восстановил две стены из четырех, но это было уже лучше, чем спать на ветру. Ночами оба просыпались, если слышали рядом чьи-то шаги. Иногда сюда забредали пьяницы или влюбленные. Их никогда не пытались ограбить или убить, но заклинатели боялись не этого. Они опасались, что могут убить нападавшего, и тогда точно пришлось бы бежать. «Может быть, он и сам нас ищет», — предположила Сяутун. «Все-таки небожители не всесильны». Линхули лежал к ней спиной. Костер все еще горел, но тепло от него уже почти не ощущалось. Сяутун зевнула и позвала Иди сюда, ты так замерзнешь. Линху неловко забрался под одеяло, под которым было теплее. Они и раньше так спали, но втроем, и сейчас им стало так уныло и печально, что он начисто покинул их. Паханг не знал, о чем они думают. Но, глядя, как его друзья греются под одним одеялом, он остро осознал, что его там нет. Он сам за это время стал почти неотличим от грязи. Заросший, лохматый, тело ниже плеч запечатано в камне. Сначала было тяжело, потом он привык. Ван Хайфен держал перед лицом Фаханга медное блюдо и показывал ему жизнь друзей. Ван Хайфен пришел впервые после приговора и после того, как Фаханга заперли тут. Бывший заклинатель даже был ему благодарен. Он знал, что его друзья выбрались из того кошмара живыми, что они вместе и у них все в порядке. Паханг не понимал, зачем враг это показывает. Да, Отиан тоже наказана, но заперта в своем дворце. Ее выпустят через некоторое время. Вряд ли кто-то справится с ее работой, продолжил Ван Хайфен, переворачивая поднос отражением к себе. Уже сейчас погодой бардак. Твои друзья вынуждены ночевать под открытым небом потому что совсем недавно прошел шторм. Но он не планировался. Думаю, ее помилуют. Она все равно не знает, где ты». «Зачем ты говоришь мне это?» — спросил Фаханг. «Я думал, что мы враги. Но мне легче от твоих слов». Ван Хайфен наклонился и сел рядом. «Вот бы он оставил блюдо здесь». «Ты думаешь, я пришел радовать тебя?» Задумчиво произнес Ван Хайфен. «Я не знаю, зачем ты пришел, но я благодарен тебе, что показал их. Теперь мне легче. С ними все хорошо», — негромко ответил Фаханг, но он уже начал понимать, что ничего хорошего не происходит. И все же... Ван Хайфэн был другом тому, кто сидел внутри Фаханга. Он ощущал себя здесь в безопасности. Бога из него уже не вытащит, но и убивать незачем. Он думал, что Ван Хайфен пришел просто поговорить со старым товарищем и начал с такого вот жеста показал Фахангу, что с его близкими друзьями все в порядке. «Я понимаю твою привязанность к ним», — продолжил небожитель. «Я уже говорил твоему другу. Вэй был для меня таким же близким. Раньше богов войны было двое, я и мой родной брат. Я был счастлив, а брат скурпулезно подсчитывал, кого из нас почитают больше. Страшна зависть человеческая» но зависть небожителя страшнее. Вэй Юшенг встал на мою сторону, когда все от меня отвернулись. Помог доказать, что брат оболгал меня. Но это было лишь начало пути. Не так ли, друг? Ван Хайфен улыбался. Небожитель, которого они боялись, с которым так страшно было встретиться, улыбался Фахангу. Тот смотрел на него удивленно, но тоже без злобы. Ему хотелось, чтобы так все и было. Пусть он заперт, зато его близкие в безопасности. Зато небожитель, который был их врагом, сейчас так тепло разговаривал с ним. Но внутри Фаханга ничего не отозвалось. Голос давно уже молчал, и Фаханг думал, что его подавили одновременно запечатыванием. Но Ван Хайфэн, кажется, не знал этого. Он продолжал говорить и с Фахангом, и со своим другом одновременно, словно они лежали тут оба. «Ты похож на него, с возрастом все больше. Ты вряд ли это знаешь, но сейчас ты на голову выше своего отца и на две матери. Черты лица тоже очень похожи. Возможно, когда ты возродишься и перестанешь делать такое детское и глупое лицо, сходство станет абсолютным. Но я не могу возродиться. Фаханг говорил так, словно извинялся. Словно проникся бедой этого бога, и теперь было неловко, что не сможет дать то, чего тот хотел бы. Я слышал его голос раньше. Некоторое время, недолго. Мы говорили с ним. Я ощущал его присутствие внутри себя. Но с того момента, как меня заперли, я больше не слышу и не чувствую его. Простите, но я думаю, что его тоже запечатали. Он не вернется. Как и я не смогу выбраться из-под этой тяжести. Ван Хайфен усмехнулся грустно, и тут же попытался скрыть эту улыбку. «Ты что, извиняешься? Ты извиняешься? Ты думаешь, у меня не получится его вернуть? Эй, не смей меня жалеть!» Паханг был готов, что его ударят. Столько злости появилось на лице небожителя, но тот быстро взял себя в руки. Я тут не за тем, чтобы вспоминать прошлое или радовать тебя. Я долго искал это место. Я торопился. Люди живут очень мало. Я боялся, что пока ищу тебя, умрут все, кто тебе дорог. Я ведь выбирал между ними твоей школой и твоей семьей. Семьей и этими двумя, если точнее. Вряд ли ты скучал по Ланфен. Семьей было бы проще, но ты так давно их не видел, что и имена позабыл, наверное. Вэй Юшенг никогда особо не скучал по своей семье. Зато очень ценил соратников. Они — твои соратники. Да, вот теперь у тебя выражение лица больше похоже на его. — Они ни в чем не виноваты. Медленно проговорил Фаханг, пытаясь очень внятно донести эту мысль. «Они ничего тебе не сделали. Ты не должен их трогать. Тебе ведь нужен был я. Я здесь. Я никуда не убегу». «Ты?» — бросил Ван Хайфен презрительно. «Нет. Ты мне не нужен. Ты прав». Его запечатали так же, как и тебя. Но он не пропал. Ничто в этом мире не пропадает. Но сейчас он настолько далеко, что нужно заново его вытаскивать. Понемногу. Возможно, эти двое его не вытянут. Что ж, у тебя останется семья и школа. Паханг бросил испуганный взгляд на медные блюда. Ван Хайфэн заметил это и развернул его к пленнику. Линху и Сяотун все еще были там. Костер догорел, и они, кажется, уже заснули, согревшись. Их мир казался таким спокойным и безопасным, что у Фаханга от ужаса все внутри сжалось. Он не смотрел на Бога войны, а когда глянул, то обнаружил, что тот стал маленьким с медным блюдо размером. Он слегка нагнулся и вошел в отражение. В мире возле моря стало светлее. Сверху с неба, прямо на заклинателей неслась яркая звезда. Сяутун и Линху всегда спали чутко. Они почти одновременно оттолкнулись друг от друга в разные стороны, и когда звезда упала, Она никого из них не задела, хотя и сломала две недавно восстановленные стены и подняла сильный ветер. Линху остановился в некотором отдалении от хижины. Нужно было бежать дальше, и он надеялся, что Сяутун так и поступит. Но все же просто так он не мог уйти. Нужно было проверить. В конце концов, вдруг это фаханг вернулся к ним. В яме, которая образовалась в том месте, где они только что спали, сидел Ван Хайфен. При виде небожителя у линху мурашки прошли по спине. Стало понятно, что задерживаться нельзя. Он собрался бежать, но заметил: небожитель поднялся, посмотрел в ту сторону, куда побежала девушка, потом в сторону линху. Подумал и направился в сторону девушки. Линху тут же изменил свои намерения. Он не мог оставить Сяотун одну. От Бога она убежать не сможет. А вот Сяотун в него верила и в себя. Она не стала проверять, что именно свалилось на них. Если это фаханг, он найдет их. А если их нашли придворные заклинатели, бежать надо было немедленно. Они с Линху найдут друг друга, а пока нужно бежать от неприятностей подальше. И вдруг берег пересекла алая полоса. Сяутун успел ощутить от нее жар, хотя и бросилась на землю. Деревья, через которые эта полоса прошла, занялись ленивым огнем выглядела очень похоже на работу императорских заклинателей, их врагов. Она попыталась в темноте разглядеть, где враг, и двинулась вперед. Девушка старалась контролировать пространство сзади, сбоку, перед собой. Внезапно горло перехватило невидимой веревкой. девушку подняло вверх над землей. Враг стоял за спиной, хотя только что там было пусто. Она призвала копье, то вонзилась противнику в живот. Сяутун оказалась свободна. Копье упало рядом, девушка подхватила оружие, развернулась. И только теперь в ужасе уставилась на того, кто на нее напал. Ван Хайфэн стоял согнувшись, приложив руку к животу. Он выглядел так, словно его правда ранили, но небожителя ранить всерьез невозможно, он не человек. Он зарастил рану еще до того, как перестал притворяться. Сяутун повернулась к нему спиной, уже не скрываясь, побежала прочь. Ей нечего было защищать, поэтому не стоило проверять себя на прочность и сражаться с небожителем. Что-то схватило ее за лодыжку, оторвало от земли, несмотря на сопротивление, и швырнуло в стоящий тут дом. Внутри заплакал ребенок, стена покачнулась, с крыши полетела вниз солома. «То там!» — раздалось из дома. Мужчина явно был испуган, но старался звучать грозно. Сяутун хотела крикнуть, чтобы не выходили, но горло сдавило. Ее снова потащило вверх. Копье, разъяренное осой, летало вокруг, пытаясь найти врага. Сяутун почти физически ощутила, как оно воткнулась, прошила насквозь плечо, кость вышла с внутренней стороны руки небожителя. Хватка тут же ослабла, но Сяутун решила, что убегать будет ошибкой. Но и оружие возвращать не спешила. Так она хотя бы знала, в какой стороне ее враг. Что, даже не спросишь, как я вас нашел, заговорил Ван Хайфен. Он стоял чуть левее от нее, почти неразличимый в темноте, слишком густой. Из плеча лилась кровь, но он словно не замечал этого. Сяутун провернула копье, заставив небожителя поморщиться. Он чувствовал боль. Девушка поняла, что ее больше не держали. Оружие замерло около подмышки небожителя. Они смотрели друг на друга, не отводя взгляда. Ван Хайфен атаковал первым. Протянул здоровую руку, но что собирался сделать, заклинательница так и не узнала. Копье снова пришло в движение, пронзило ему грудную клетку и стало продвигаться глубже. Духовное оружие Сяутун могло резать камни, но, войдя в тело бога войны, застряло между ребер. Кайфен справился с болью, рассерженно выдохнул. И домик за спиной девушки снесло, как ураганом. Ее тоже зацепило. На ноге от лодыжки вниз появилось несколько глубоких ран. Ван Хайфен с трудом, но достал копье из плеча, швырнул на землю, попытался переломить. Оружие не поддалось. Сяутун снова попробовала бежать. Сначала неловко, стараясь не наступать на раненую ногу, затем к ней подлетело копье, и она зацепилась рукой за древка. Но вместо того, чтобы рвануть с места, копье замерло, а потом и вовсе кувыркнулось, сбрасывая сяутун на обломки хижины. Вокруг стало шумно, залаяли собаки, в домах загорелись огни. Люди тихо с вещами покидали дома, убираясь подальше. Сяутун барахталась в обломках и задыхалась. Пахло кровью и пылью, трухлявым деревом и морской солью. Несколько щепок впилось в тело. Ван Хайфен мог убить ее и на этом расстоянии, но он пошел вперед по обломкам, поймал копье, устремившееся ему в затылок, потащил его к девушке. Оружие сопротивлялось, пыталось вырваться. Казалось, небожитель им же ее и убьет, но Сяо Тун перевернулась на спину, зарылась руками в щепки. Деревянные обломки стали подниматься с земли. Небожитель замахнулся копьем на его хозяйку. Оружие замерло над его головой. В небожителя полетели обломки, но словно натолкнулись на препятствие. Ван Хайфен задумчиво смотрел на них, размышляя. Это было важнее, чем просто атака. Из этого следовал какой-то очень важный вывод. Оружие с легкостью выскользнуло из его рук, помчалось к хозяйке. Между Ван Хайфеном и Сяутун стоял Линху. Небожитель словно и не удивился его появлению. «Зачем ты вернулся?» — спросила Сяутун. «Мы же договаривались вместе бороться. Вместе и умрем, а мог бы сбежать. Я это уже проходил. Не хочу потом бегать от себя же». «Лучше умрешь?» «Деревянный элемент. Бог смерти растер в труху деревянную щепку. Мне доказывали, что у девчонки нет элемента. Она бесполезна. Линхоу почему-то грустно улыбнулся. Сяотон произнесла, словно оправдываясь. Я решила, что дальше уже нельзя это прятать. И использовала на щепках? Спросила Линху. Заклинательница пожала плечами, стала подниматься, опираясь на копье. Обломки дерева, разбросанные по земле, взмыли вверх и устремились к небожителю. Он разбивал их, но дерево собиралось снова. «Вы собрали три элемента, — понял Бог. Дерево, воду и огонь. Вы скрывали, что девушка тоже что-то умеет, потому что это одно из сильнейших сочетаний. Вы готовились, верно?» Он улыбнулся. Ненадолго, но даже показалось, что это сильное существо их почти признало и отпустит, но оба понимали, что это иллюзия. Дерево уже превратилось в труху, но завалов теперь не было, поодаль кто-то шевелился, кто-то все же выжил. «Жаль, что вашего друга теперь нет, и техника не сработает». Но как же нужно было доверять друг другу? Преклоняюсь перед вашей преданностью, ведь и меня сюда привела именно эта преданность, продолжал Ван Линху думал, что их силы по-прежнему не равны. Он вспомнил, что и сам ощущал себя так же. Сколько раз он также свысока позволял себе смотреть на обычных людей. Но до небожителя Ему было далеко. Им обоим тоже, тем более без третьего элемента. Все их техники базировались на понимании, что в одиночку никто из них не одолеет бога войны. Но втроем есть шанс. Небожители отвлекли звуки с моря. Было похоже, что снова начинается шторм. В темноте было сложно что-то разглядеть. Раньше Ван Хайфэн здесь не бывал, поэтому ему показалось, что в бухте три скалы. Он даже подумал, что делать здесь причал было опасно, ведь любая волна могла бы разбить лодки. Потом он заметил, что скалы шевелятся. И только тогда понял, что это водяные столбы. На море образовался трехглавый водный змей, похожий на шивея. Линху использовал привычную ему форму. Море было прямо за его спиной. Воды на технику уходило столько, что она далеко отошла от берега, обнажив шевелящиеся от рыбы и крабов дно. Водные потоки закручивались все сильнее. Сяутун напряглась и на всякий случай отошла на небольшое расстояние. Люди в панике разбегались спасаясь от цунами. Было прохладно, но Линху взмок от напряжения. Ван Хайфен выжидал. Он ждал, когда заклинатель соберет силы и закончит подготовку к атаке. Когда решит, что у него получилось. Он ударил точно. Готовые к бою столбы воды замерли. Он поднял линху и зашвырнул в море с такой силой, что тот упал, больно ударившись о воду. Водные столбы рассыпались и обрушились следом. От них родилась волна, но она лишь лизнула берег, потащила за собой лодки и никого не задела. Тело линху сковало холодной водой, и он начал погружаться на дно. Юноша, конечно, ждал, что ему оторвет ногу, руку, голову, разобьет лицо, но такой жест был даже оскорбителен. Линху собрался и попытался выплыть. Но воды было больше обычного, и сил требовалось больше. Он думал только о том, что надо вернуться. Там осталась раненая Сяутун. Она не успеет сбежать. Выплывал он, кажется, целую вечность. Вокруг было темно, но где-то наверху виднелось светлое пятно. Заклинатель принял его за луну, но чем ближе он поднимался к поверхности, тем больше понимал, что это не она. Когда он вынырнул, оказалось, что берег горел. Как раз с той стороны, где оставались Ван Хайфен и Сяутун. Пять домов оказались охвачены огнем. Было видно, как метались по берегу люди, но ни Ван Хайфена, ни Сяутун не было среди них. «Вон он!» — послышался голос девушки, и Линху, испугавшись, чуть не нырнул обратно. Но он понимал, что врагу она бы на него не указала. Он обомлел. Над водой завис какой-то здоровяк лохматый, грязный, со встрепанной бородой, в выстревших и дырявых тряпках. Этот бродяга держал на плече сяутун, и она спокойно протягивала руку линху. Кто это? спросил Линху. Но уже догадывался. Улыбка все расставила на свои места. «Возможно, линху смущает мой запах», — произнес Фаханг. Сяутун тут же возразила, — «Ты не пахнешь. Совсем». Кажется, она была в восторге и в то же время напугана. Огонь разрезала пополам высокая фигура Ван Хайфена. Он продолжал гореть, но стоял, глядя на них, скрестив руки на груди. Он больше не выглядел таким спокойным. В его руках появилось боевое копье. «Быстрее!» — позвалась Аутун и сама едва не свалилась в воду, чтобы вытащить линху. Паханг поймал ее, убедился, что она держит третьего, и двинулся прочь от небожителя. Их тут же словно растянуло. Часть осталась в воде, часть с огромной скоростью покидала это место, с такой, что тело не поспевало. Линху показалось, что его разорвет, но в следующем мгновение он уже хватал ртом воздух, ощупывая свое тело, касаясь ладонью горла и стоя на твердой земле. Здесь уже вставало солнце, и не было видно людей. Небольшой каменистый остров посреди воды. Тут не было ничего, кроме скал, деревьев и их троих. Но главное, не было врагов и ни одного небожителя. В последнем утверждении Линху ошибался. Паханг засмеялся, вернулся к своему обычному размеру, почесал борду, осматривая друзей. У вас ни одного меча с собой, и даже ножа нет, а гребня. Я правда не воняю?